Федор Семенович проводит серию экспериментов по омоложению. «Колдану-12» с помощью множества проводов и датчиков присоединена Наина Киевна. Она сидит в кресле, скрючившись, положив руки и подбородок на свою клюку. Саша закладывает в программное устройство пачку перфокарт, Федор Семёнович сидит перед экранами контрольной аппаратуры, на которых имеют место рентгеновские изображения черепа, грудной клетки и прочих деталей организма Наины Киевны. Пуск, командует Федор Семенович. Саша нажимает кнопку. «Наина Киевна превращается в приятную женщину средних лет. Клюка в ее руках дает молодые побеги, на которых распускаются цветочки». Наина Киевна восторженно и изумленно ощупывает себя, затем встает и, игриво покачивая бедрами, приближается к Федору Семеновичу. Тот отмахивается от нее и пятится в дверь. Наина устремляется за ним. Саша, поджав губы, рассматривает кусок ленты с длинными рядами цифр, чешет в затылке. Саша продолжает совершенствоваться в магическом искусстве. На столе перед ним основательно потрепанный том уравнений математической магии, распухший от многочисленных закладок, счетная машина «Мерседес», стопка бумаги. В руке ум кладят, деревянный для начинающих, похожий на жезл регулировщика. Эдик сидит перед ним с видом экзаменатора, сцепив руки на колени, крутя большими пальцами. Саша, поминутно заглядывая в учебник, производит какие-то вычисления на «Мерседесе», рвет из бороды волосок и взмахивает умклайдетом. На столе перед ним появляется блюдце с грушей. Эдик, презрительно усмехаясь, берет грушу и бросает ее на пол. Груша разбивается на мелкие осколки. Саша озадаченно рассматривает умклайдет. Эдик показывает, как надо взмахивать. Саша повторяет его движение. На блюдечке появляется второе блюдечко с грушей. Саша пытается взять грушу и поднимает ее вместе с блюдечком, к которому она приросла. Саша со зверским лицом отрывает кусок груши и пробует. Морчится и выплевывает. «Ешь!» — грозно приказывает Эдик. «Саша ест!» — по лицу его текут слезы. А между тем Витька Корнеев разрабатывал в страшной тайне свою методику изъятия излишков времени у населения. Ночь. В окно Витькиной лаборатории вовсю светит луна. Она озаряет опутанный проводами диван, в спинку которого встроены два экрана. Над каждым экраном циферблат и еще один циферблат между экранами. Витька, Хмурый, обросшей щетиной, заканчивает какие-то вычисления, берет листок с числами и садится перед диваном на табуретку. Включает экраны. На правом экране прокуренная комната. Выбегалла, молодая Найна Киевна и Модест Матвеевич дуются в преферанс. На левом экране хама Брут, трезвый и бритый в белом халате, собирает какой-то прибор. Работа у него явно сложная, идет медленно. Стрелки на всех трех циферблатах показывают одно и то же время. Секундные движутся с одной и той же скоростью. Витька набирает несколько цифр на миниатюрной клавиатуре, берется за верньер, встроенный в подлокотник дивана, и начинает медленно вращать. Раздается длинный звук тормозящейся магнитофонной ленты. Картины на экранах и на циферблатах плавно меняются. Движения преферансистов становятся все более замедленными и одновременно замедляется движение секундной стрелки на их циферблате. Хамажа Брут, напротив, начинает двигаться все быстрее и все быстрее бежит его секундная стрелка. Собираемый прибор растет на глазах. Только на среднем циферблате стрелка продолжает отсчитывать истинное время. На правом экране игроки почти застыли в неподвижности, а на левом экране Хама Брут в бешеном темпе заканчивает работу, суетливо отряхивает руки и летит к двери. Витька поворачивает Верньер в обратную сторону до щелчка. Все циферблаты приходят в соответствии с центральным. Движения игроков становятся нормальными. Виктор выключает прибор, экраны гаснут, и в ту же минуту входит Хама. — Ну, я все закончил, — говорит он, смотрит на часы. — Обалдеть можно! За десять минут управился, а думал, до утра не кончу. — Я тебе всегда говорил, что водка — яд, — угрюмо говорит Витька.